Глава 15. Который саквояж с банковыми билетами облегчается еще на несколько тысяч фунтов стерлингов. Поезд остановился на вокзале. Паспорту вышел из вагона первым. За ним последовал мистер Фок, который помог сойти на перрон своей молодой спутнице. Филиас Фок предполагал сразу же отправиться на пакетбот, идущий в Гонконг, с тем, чтобы удобно устроить миссис Ауду, которую он не хотел оставлять одну, пока она находится в этой стране, где ей грозит столько опасностей. В ту минуту, когда мистер Фок выходил из вокзала,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 Паспорту, как истый француз, попробовал было рассуждать, но полисмен коснулся его своим жезлом, и мистер Фог сделал своему слуге знак подчиниться. «Может ли эта дама сопровождать нас?» — спросил мистер Фог. «Может», — ответил полисмен. Полицейский проводил мистера Фога и его спутников к пальке Гарри, четырехколесному и четырехместному экипажу,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 В половине девятого вы предстанете перед судьей обадия. Затем он вышел и запер дверь. Ну вот, мы арестованы. воскликнул паспорту, опускаясь на стул. Миссис Ауда тщетно старалась скрыть волнение. Сказала, обращаясь к мистеру Фогу Вы должны расстаться со мной, сударь. Вас преследуют из-за меня. За то, что вы меня спасли. Филиос Фог.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 Страшно быстро движется по циферблату. Слушается первое дело, повторил судья. Филиас Фок, провозгласил секретарь Ойстер Пуф. Я, ответил мистер Фок. Паспорту, здесь, отозвался паспорту. Превосходно, начал судья. Вот уже два дня, как вас ищут во всех поездах, пребывающих из Бомбея». Но в чем нас обвиняют? Нетерпеливо перебил паспорту. Вы это сейчас узнаете, ответил судья. Сударь, начал Филиос Фок, я британский гражданин и имею право. С вами непочтительно обошлись? Спросил судья. Отнюдь нет. Прекрасно. Вызовите жалобщиков. По приказу судьи дверь распахнулась, и пристав вел в зал трех индийских жрецов. «Так я и думал», — прошептал паспорту. «Это те мерзавцы, что хотели сжечь нашу молодую даму». Жрецы встали перед судьей, и секретарь громким голосом прочел их жалобу на Филиаса Фога и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении Браминского святилища. «Вы слышали?» — спросил судья Филиаса Фога. «Да», — ответил мистер Фог, посмотрев на часы. «Слышал и признаю». — Ага, вы признаете? — Да, и признаю и жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они были намерены делать в пагоде пиладжи. Жрецы переглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов обвиняемого. — Вот именно, — нетерпеливо вмешался паспорту. В той самой пагоде пиладжи, перед которой они собирались сжечь свою жертву. Снова полная растерянность жрецов и крайнее изумление судьи Обадия. Какую жертву? спросил он. Кого сжечь? В самом центре Бомбея? Бомбея! воскликнул паспорту. Ну да, ведь речь идет не о пагоде Пиладжи, а о пагоде Малабархил в Бомбее. В качестве вещественного доказательства представлены башмаки светотаться, прибавил секретарь, ставя на стол пару обуви. Мои башмаки! закричал паспорту, который был до того удивлен, что не мог сдержать невольного восклицания.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 Инспектор полиции имел все основания негодовать. Действительно, с тех пор, как Филиос Фок покинул Лондон, он потратил на путевые расходы, награды, покупку слона, залог и штраф больше пяти тысяч фунтов стерлингов. А ведь по мере уменьшения похищенной суммы уменьшалась и премия сыщика.